Нурманы попятились еще занятых улиц, и один за другим скрылись в проломе. Перун постучал мечом о щит, спрятал оружие в ножны и, громко хмыкнув, последним скрылся за стеной. «Уберите раненых!» — распорядился князь Горнат, оттирая меч о спину распластавшегося у его ног топорника. «Пересчитайте их всех по головам, отдельно увечных. Отдельно полоненных. Коли кого из вождей исчислите, за раз сказывайте. Сделаем, княжи, исполним. Бьярмские дружинники стали убирать клинки. Ведун, Олег, — крикнул он середина. Этот Нурман тебе ведом? С кем только кмоддераться не приходилось. Ведун дохнул на изгиб сабли и отер локтем. Опять меч весь в зазубринах. Придется перековывать. Сказываешь, опытен воин иноземный, Задумчиво прищурился правитель Бьярмов. Со мной пойдешь. Может, статься твой опыт и пригодится, Коли обмануть хитро попытаются, Али подлость какую затеют. Да и в сече десятерых стоишь, На случай ловушки. Воля твоя, княже. Через час князь Горнат в сопровождении четырех воинов вышел прямо через пролом, спустившись по комковатой тропе наискось пробитой сквозь мерзлый вал. Внизу на расстеленной кошме его уже дожидались викинги, тоже пятеро в суконных плащах, шлемах, кольчугах. Хорошая броня — главный признак знатного воина. К удивлению Олега, Перун был не главным переговорщиком, а скромно маячил в самом заднем ряду. — Зря, будь, князь Горнат, громко приветствовал правителя Бьярмов, довольно молодой, лет двадцати, воин, похожим на крупную рыбью чешую Калантари и островерхом Шишаке. — Все мы, я и мои побратимы восхищены вашей храбростью и отвагой. А Если вы присягнете на верность мне, Ярлстурлаугу, не станете выходить в походы под моей рукой и платить мне дань, мы прекратим войну и вернемся в Освояси. Если вы принесете мне, князю Гарнату, покровителю Бьярами и клятву верности, я отпущу вас в Освояси живыми и здоровыми и не стану истреблять до последнего воина. Невозмутимо сказал князь, опустившись на кошму напротив нахала. «Похоже, подобное начало переговоров было для викингов в порядке вещей. Интересно, хоть кто-нибудь хоть раз на их бессовестную попытку поддался?» «Вы не только храбры, но и умны», — похворил князя скандинав. «Вы сражались достойно». Сражались весело и безжалостно, но любому празднику наступает конец. Посему предлагаю попировать на прощание, обменяться пленными и разойтись до новых, столь же славных битв и приключений. — Зачем меняться? — поспешил встреть беседу Олег. — За пленных выкуп просить положено. — Давайте, вы своих выкупите, а мы своих. Так будет веселее. Князь Гарнат покосился на середина и одобрительно хмыкнул. — Зачем мелочиться? — мотнул головой Нурман. — Битва окончена. Надо бы и праздновать. Вы наших ратников изрядно захватили, мы ваших. Мы всех ваших возвращаем, вы всех наших. А после посидимся вместе за столом общим. А сушим по ковшу пивя пенного дыра, разойдемся к очагам отчим. — Да, конечно, вернем, — усмехнулся Серегин. — По пять гривен за каждого. — За увеченных могу скидку малую сделать, — пообещал довольный собой правитель Бьярмов. — У меня таковых двадцать семь воинов выйдет, да одиннадцать здоровых. — А у вас, у моих, сколько в полоне? Раненых ни одного, это точно. А сдавшихся двое? Трое? Семеро! Недовольно буркнул Ярл. А если мы им всем головы поотрубаем? Так ведь и я также захватчиков иноземных, покарать в силах. Семеро, супротив тридцати семи? Полагаю, это будет достойный обмен. Жизнь в Ярома супротив нескольких нурманских. Всех на всех, но ведь таковой обмен я и предлагаю. Всех на всех, только живых на живых, а не мертвых на мертвых. И закатим общий пир по славу наших побед. Мертвых на мертвых, живых на живых, раненых на раненых, тихо предложил Середин, голову на голову. Всех на всех, поднялся Нурман. Иначе разговора не будет. — И правда, куда спешить? — согласился князь Горнат. — Наш ратный праздник еще только начинается. Веселиться так и веселиться. Месяцок-другой мы еще продержимся, а там и поговорим, — добавил Олег. По весне купцы персидские приплывут. Они за крепких рабов хорошую цену дают. Десять гривен за здорового, пять за увечного. У них хорошие лекари. Поправят. А не поправят, так колесо водяное и однорукий крутить сможет, а мельничные и одноногий. «Я выкуплю у тебя своих воинов по двадцать гривен», — внезапно пообещал князь Горнак. «А своих оставь мне, я знаю, как с ними поступить». Ярл отвернулся к своим соратникам, они тихонько о чем-то поговорили. Молодой скандинав с чем-то резко согласился, а затем предложил горожанам — По половине гривны за каждого полонянина. — Что-то дешево вы своих воинов цените, — отрицательно покачал головой князь Горнат. Мы воины, а не торговцы, — выступил вперед Перун. «Мы сражаемся за славу, а не за золото. Мы пируем битвами, а не страшимся их. Мы ищем достойных врагов, а не прибылей. Нам не нужно вашего серебра. Своих пленных воинов можете забрать даром, как только наши заздравные кубки столкнутся с вашими на прощальном застолье». «Мы тоже не гоняемся за золотом?» В ответном порыве — развернул плечи князь Горнат. Вы тоже можете забрать свой полон даром. Как только восстановите порушенную стену, вал, дома и заплатите виру за кровь моим раненым и виру за смерть моим погибшим. — От хитрый Бьярм! Ярл опять отвернулся к своим. Воины один за другим кивнули, и он заявил... Погибнуть в бою есть слава воины бесмертие его души. Слава и бесмертие не прокормят жену и детей погибшего. Мы можем забрать их к себе. Нет, лучше пришлите им новых мужей. Наши мужья скорее отдадут все свои богатства, нежели переедут в ваши глухие дебри. — Им придется дать пятьсот гривен, — втиснулся в перебранку Олег. — Пятьсот? По половине гривны за воина выходит. Мы перебили больше тысячи бьярмов? — Двадцать за погибшего, десять за раненого. — Двадцати гривен хватит, чтобы сто лет кормить целую деревню. Мы можем согласиться только на две. Торг свернул в обычное прагматичное русло. Нурманы хотели вернуть своих пленных как можно дешевле, в ярмы получить за них побольше. При этом полон и раненые, понятно, были для горожан обузой, их кормить и лечить нужно. И потому чрезмерно задирать цену получалось себе дороже. Скандинавы, в свою очередь, опасались, что пленных викингов могут просто перебить, если местные жители сочтут, что выкуп не покрывает нанесенных обид. Удовольствие от казни поверженного врага, оно тоже денег стоит.